Независимая женщина. Я рассказала о тебе психологу, и она предположила, что у тебя было отставание в психическом эмоциональном развитии. Мы с Лолой, как всегда, болтаем на диване. Лола взрослеет, а мне очень нравится вспоминать и обсуждать с ней, как она менялась. Я помню, как в 12 лет думала, что надо оставаться маленькой. Тогда можно всегда быть рядом с папой, ведь ему нужна маленькая Лола. Я смотрела на Жасмину и считала, что хотя бы с одним человеком в жизни он не должен ругаться. Я хотела остаться с ним и не хотела взрослеть. Папа воспитывал нас один, работал и заботился о двух детях. Ему было трудно. Возможно, это и стало одной из причин задержки моего психического развития. Я помню, как Лола боялась взрослеть. Она даже тревожно отнеслась к появлению карманных денег, так как они представлялись ей символом взросления. О карманных деньгах я разговаривала и с мужем. «Я смотрю, девочки постоянно просят у тебя деньги. У них нет определенной суммы на карманные расходы. Им 12 и 16, Они не должны за каждой ерундой к тебе обращаться». «Нету. А зачем им?» чтобы не просить на разные мелочи, чтобы учиться планировать бюджет. Надо давать им раз в месяц какую-нибудь небольшую сумму. Человек не может жить без денег в нашем мире. Это я так тонко намекнула заодно и на себя. Они все сразу потратят. Сначала потратят. Потом научатся растягивать удовольствие и жить посредством. Хорошо, я почитаю, что об этом пишут. Наверное, я поставлю автоматический перевод каждый месяц на их карты. Когда Лоле исполнилось 13, мы начали давать ей на карманные расходы по 50 евро в месяц. К тому моменту у Лолы уже скопилось около 260 евро наличными. И она сама не понимала, как ей удалось накопить эту сумму. Я помню, у меня был розовый кошелек, а внутри куча денег. Когда я получила банковскую карточку, Мы положили все наличные на счет. Я сначала решила, что буду тратить по чуть-чуть, по евро в неделю. А потом они сами собой как-то растворились. Через пять месяцев я начала получать карманные деньги и вдруг потратила все накопленное, большей частью на еду, на рестораны. Сначала я не могла планировать. Я думала, у меня есть 50 евро, я куплю суши на 15 и напиток за 3 а потом еще что-нибудь, и деньги заканчивались. Когда я была маленькая, я никуда не ходила, ланч мне давали с собой, мне некуда было тратить деньги. А в 13 лет я начала шиковать и ходить в Старбакс. Когда я забеременела вторым ребенком, и мы узнали, что это опять девочка, мне показалось, муж вздрогнул. Его не смущал Пол, но пугал переходный возраст. Мужу казалось, что именно у девочек он проходит особенно тяжело. Он часто говорил, когда ребенок становится подростком, у родителей возникает ощущение, что их ребенка украли, а на его место поставили инопланетянина. Переходного возраста боялась и Лола. Она видела сложности, которые возникали в отношениях папы с Жасминой, когда та превратилась в подростка. Когда родилась Мира — Лола сказала, что, несмотря ни на что, она хочет оставаться младшей. Мы иногда говорили об этом, и каждый раз Лола расстраивалась. Однажды я спросила, разговоры о взрослении тебя нервируют? Я не хочу взрослеть. Когда взрослеешь, все меняется, отношения становятся другими. Я больше не буду папиной маленькой дочкой. Но ты будешь папиной большой дочкой. Это же интересно. Нет, потому что начнутся ссоры. Помнишь, я тебе рассказывала, что мы любим свое отражение в детях? Вы повторяете за нами какие-то фразы, придерживаетесь нашего взгляда на вещи, слушаете нашу любимую музыку, а потом вдруг начинаете делать все наоборот. Это называется сепарация или отделение. Когда вы отделяетесь, Родители перестают видеть в вас себя. Это страшно. Взрослые начинают нервничать. Им кажется, что они совершили какие-то ужасные ошибки и поэтому теряют своего ребенка. Кажется, что вас больше ничего не связывает, кроме кровного родства. Но это нормальный процесс. Лола кивает и надевает наушники. «А что будет связывать нас?» Я не знаю, чей подростковый возраст для меня страшнее. Мира в любом случае останется моей дочерью. Лола же может оборвать нашу связь, посчитав отсутствие кровного родства весомой причиной и обесценив все прожитые вместе годы. Лоле было 15. К нам приехала Таня, чтобы снять о нас видео. Для моей подруги это отдых от детей и мужа, А для меня забавный эксперимент. Я написала Тане заранее и попросила зафиксировать определенные моменты в наших с Лолой отношениях. Я бы хотела сделать видеотрейлер книги Лола, но допускаю, что это невозможно. Иногда Лола с радостью общается, а иногда надевает наушники и нет ее. Если тебе удастся ее подловить — отлично. Если нет — тоже не страшно. Нам повезло, Лола была разговорчива. Она охотно рассказывала, как выяснила, что папа и Жася похожи, и перечисляла, чем именно. «А у меня есть вот эти качества». Я слушала ее в полухо, думала о своем. «Я поняла, что это у меня от тебя», вдруг произнесла Лола на камеру. «Похоже, для книги выйдет хорошее видео». Таня закончила съемку и мы отправились на кухню пить чай. «Ой, это как будто не со мной было, в другой жизни». У Таня красивая белозубая улыбка. «Действительно, так часто бывает. Что-то было, а ты этого вообще не помнишь», мастерски поддерживает беседу Лола. «С тобой такое случалось?» «Конечно, я не помню половину своей жизни». «Например?» «Например, я не помню жизни до тебя, Наташа». Я знаю, что она была, но это было как будто не со мной. Для Тани эта фраза скорее всего ничего не значит, а для меня победный флаг на очередной взятой высоте. Через два месяца Лоли исполнится 16, и я уже могу не бояться до ужаса ее переходного возраста. Она давно в нем. Я могу не беспокоиться, что в пубертат ребенок отвернется. Мы с Лолой рядом, и я уже могу не думать, как же, наконец, поговорить с мужем о ее официальном удочерении, чтобы обезопасить наш с ней союз на случай развода. Она моя, эта пятнадцатилетняя девочка. Она не помнит своей жизни до меня. Теперь я точно знаю, даже став взрослой, независимой женщиной, она останется моей дочерью».